Глава 25. Усевшись по-турецки на капот машины Руслана, я жадно прильнула горлышку бутылки с вином, купленной им в каком-то алкомаркете по дороге сюда. Матвей бы в жизни не позволил мне так осквернить его драгоценную ласточку. Муженька бы хватил удар от одной мысли об этом. А Руслану, казалось, было абсолютно плевать на свою собственность. Наоборот, это он предложил мне устроиться поудобнее. Я по привычке немного поколебалась, но потом плюнула на все и согласилась. Сделав еще один ощутимый глоток, я снова вперилась взглядом в парня. Как он может быть таким... хорошим? Просто нереально. Ядовитая искорка подозрения зажглась где-то в глубине сознания. Интересно, Руслан действительно такой? Или играет роль, чтобы втереться ко мне в доверие? Но зачем? Что ему от меня может быть нужно? «Мне кажется, ты уже просверлила во мне дырку», — бросил Руслан, видимо, заметив мое пристальное внимание. Он повернулся ко мне, приподняв бровь. «Хочешь что-то спросить или просто наслаждаешься видом?» «Нет, просто думаю». Я пожала плечами, пытаясь скрыть смущение от того, что меня поймали. «Когда ты успел так плотно засесть в мою жизнь?» «И главное, почему?» «Это же как-то нелогично». «Задавая этот вопрос, ты хочешь услышать что-то конкретное?» — ответил он вопросом на вопрос. «Только правду и ничего, кроме правды», — произнесла я как можно спокойнее, стараясь не выдать смятения, поднимающиеся откуда-то изнутри. «Точно?» Он как-то странно изучающе посмотрел мне прямо в глаза. От этого взгляда по спине пробежали мурашки. «Точно!» — подтвердила я, но уверенности в голосе явно не хватило. Я изо всех сил старалась трусливо не отводить свой взгляд, хотя на это требовалось все больше и больше усилий. «Я хочу тебя!» — выпалил Руслан, как будто это было самое логичное объяснение в мире. А я чуть не поперхнулась вином, которое до этого казалось таким приятным. «Чего?» — выдохнула я, откашлявшись. Руслан, не дожидаясь моего ответа, плавно поднялся и, встав прямо передо мной, уперся руками в капот по обе стороны от меня, заключая в своеобразную ловушку. Теперь я остро чувствовала его тепло, его запах — терпкий микс мужского парфюма и чего-то неуловимо дикого. «Я хочу тебя!» Повторил он хриплым, почти рычащим голосом. И я ощутила, как мои щеки предательски обдают жаром. Интересно все-таки получается. Матвей буквально прямо говорит, что я ему неинтересно. А Руслан в лицо признается, что хочет меня. И как это вообще понимать? Испугалась. Усмехнулся Руслан, выпрямляясь и немного отступая назад. В его глазах полыхал огонь, и я прекрасно понимала, что он видит мое замешательство. — Ты издеваешься надо мной? — упрекнула я, обиженно надув губы и скрестив руки на груди. — С чего бы это? — ухмыльнулся он и большим пальцем небрежно провел по моей нижней губе, стирая капельку вина. Затем, не отрывая от меня взгляда, медленно облизал свой палец. От этого действия по телу пробежала странная дрожь и следом за ним я невольно облизала неожиданно пересохшие губы. «Ты боишься меня?» — констатировал вдруг парень. «Нисколько!» — выпалила я, стараясь придать голосу уверенность, но получилось натянутое фальшиво, словно я сама себе противоречила. «Да неужели?» Он снова приблизился ко мне, на этот раз еще ближе, и его лицо застыло буквально в нескольких сантиметрах от моего. Я чувствовала его дыхание на своей коже, горячее и терпкое. «О, здесь и правда восхитительный рассвет!» — выпалила я, отчаянно пытаясь спастись бегством, и заглянула за его плечо на аллеющий горизонт. «Не зря мы сюда приехали». «Точно!» — усмехнулся Руслан, отступив назад и снова о капот, скрестив руки на груди. Его явно забавляло мое смущение. «И как часто ты сюда привозишь девушек?» Поддразнила я, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало ни капли интереса. Только легкое пренебрежение. Руслан фыркнул, словно моя реплика его позабавила. «Ты первая», — произнес он, глядя на меня с какой-то иронией. «Обычно девушки предпочитают более комфортные места». «Это да», — согласилась я задумчиво. Наверное, я одна настолько безбашенная, чтобы укатить с малознакомым парнем в неизвестном направлении. И когда Руслан сказал, что знает одно интересное место, я не думала, что он привезёт меня к этому полуразрушенному мосту за чертой города. Честно говоря, сначала я немного напряглась, но потом увидела открывающийся горизонт. Вид был действительно потрясающим. Небо постепенно окрашивалось яркими красками восходящего солнца. А река, словно усыпанная бриллиантами, тихо рябью отражала это великолепие. Я медленно повернула голову, и наши взгляды встретились. От его острого, пронизывающего взора, по телу пронеслась легкая дрожь. И я невольно отвела глаза, словно испугавшись собственной реакции. Что это вообще было? Почему его взгляд оказывает на меня такое действие? Как будто оголяет душу. «Нет, лучше смотреть на рассвет. Это, по крайней мере, безопасно». «Расскажи что-нибудь о себе», — попросила я, нарушая повисшую тишину. «Ты знаешь обо мне практически все, можно сказать, самое сокровенное, а я о тебе ничего. Это кажется нечестным». «Ну, кое-что ты обо мне все знаешь», — лениво пожал он плечами, не отрывая взгляда от реки. «И что же это интересно?» «Ну, например, номер моей машины», — усмехнулся парень, поворачиваясь ко мне. «Руслан!» — воскликнула я, толкнув его в плечо. Этот жест получился таким естественным и легким, словно мы знакомы целую вечность. «Не поясничай!» «Ладно», — развел он руки, признавая свое поражение. «Спрашивай, так и быть, отвечу на несколько вопросов». «Хорошо». Я задумчиво прикусила нижнюю губу, лихорадочно соображая, с чего начать. «Как я понимаю, девушки у тебя нет. Живёшь ты один, а семья? Родители, сестры, братья? Как у всех нормальных людей. Мама, папа. Есть еще старший брат. Но мы с ними давно не общаемся». Ответил он, и я заметила, как он сразу помрачнел. «Почему?» поинтересовалась я и тут же пожалела, осознав, что бесцеремонно сую свой нос туда, куда не просит. Скажем так, не сошлись характерами. Уклончиво бросил парень, явно не желая вдаваться в подробности. «Понятно», — вздохнула я, решив не настаивать и не давить на больное место. «Теперь моя очередь», — заявил Руслан, резко меняя тему разговора. «Чего бы ты хотела больше всего на свете?» «То, что я хочу больше всего...» Начала я, и голос предательски дрогнул. «Невозможно. А то, что было возможно, я не осуществила». Промямлила я, погружаясь в тяжелые воспоминания. «Это была твоя сестра?» Спросил Руслан тихо и осторожно, словно боясь спугнуть. Я смогла лишь кивнуть в ответ, не в силах произнести ни слова. В горле стоял ком, а к глазам подступили предательские слезы. Мне очень жаль, искренне произнес парень. Знал бы ты, как мне жаль, поделилась я надломленным голосом. Я каждый день виню себя. За что? Возможно, если бы я в тот день не пошла ее встречать, не окликнула ее, не отвлекла. Впервые я произнесла это вслух. И даже воздух от этой фразы обжигал горло, как раскаленное железо. То, о чем было страшно даже думать, теперь обрело жизнь в словах. Эта вина была неподъёмным грузом, который я добровольно собиралась нести всю жизнь. Она бы посмотрела по сторонам и увидела несущуюся на красной машину. Я никому и никогда не говорила об этом. Думала, что если кто-то узнает... Обязательно обвинит меня. Боялась, что родители будут считать меня виноваты в ее смерти и отвернуться. Я была ребенком, испуганным ребенком и сама себе судьей. Да и страшнее приговоры, чем я себе вынесла, никто не смог бы мне вынести. Сейчас эта кошмарная картина словно встала перед глазами, как на его. Пешеходный переход. Мы по разные стороны дороги. Я кричу ей, махаю рукой, и она, спеша ко мне, делает тот роковой шаг под колеса машины. Я подняла тяжелый взгляд, полный слез и отчаяния на Руслана, ожидая увидеть в его глазах упрек, осуждение, жалость, что угодно. Но, к моему удивлению, кроме искреннего сострадания в них не было ничего. — Тише, тише! — прошептал он, притягивая меня к себе и заключая в крепкие объятия. «Поверь мне, это лишь трагическое стечение обстоятельств, и ты бы ничего не смогла изменить». «Почему я говорю тебе то, что никогда и никому не говорила?» — спросила я, отстраняясь от него и пытаясь разглядеть в его глазах хоть какой-то намек на фальш. Руслан мимолетно улыбнулся и костяшками своих пальцев бережно стёр слезы с моей щеки. «Может, потому что ты на подсознательном уровне чувствуешь, что мне можно доверять» предположил парень, глядя мне прямо в глаза. «А я могу тебе доверять?» — спросила я настороженно, все еще не до конца веря в его искренность. Руслан задумался на мгновение, словно взвешивая каждое слово, а потом спокойно и уверенно сказал. «По-моему, полностью никому нельзя доверять, особенно тем, кто громче всех кричит о доверии, но будь уверена, все твои секреты умрут со мной». «Не смей!» — воскликнула я, резко выпрямившись и отшатнувшись от него. «Не смей никогда говорить о смерти!»